Глава вторая. «Я не могла поверить своим глазам. В приемной ректора стояла женщина, которую я видела последний раз, 12 лет назад, когда мне исполнилось 8. После этого она ушла из дома, мучаемая чувством вины. И мы с отцом остались вдвоем. Разумеется, до тех пор, пока чуть больше двух лет назад в нашей жизни не появилась мать Лирея со своим великолепным отпрыском. Нет-нет». Леди Вилетта — чудесная женщина, которая не сказала мне ни единого злого слова. А вот ее сын... У -у -у, даже вспоминать не хочу. И все-таки, что же привело маму сейчас сюда? А если эта встреча случайна? Что, если она не узнает меня? Я сглотнула, неотрывно глядя на высокую стройную женщину с роскошными темными волосами, в темно-зеленом платье, идеально облегающем привлекательную фигуру, и сделала осторожный шаг вперед. «Здравствуй, дочь», — наконец произнесла мама и едва заметно улыбнулась. «Мама», — вновь повторила я и шумно выдохнула, покачав головой и отгоняя оцепенение. «Я не должна показывать чувства этой черствой женщине, бросившей свою дочь». «Что вы здесь делаете, леди Хайверт?» «Нам надо поговорить». Я даже брови приподняла от удивления. «Поговорить? Разве нам есть что обсудить?» неопределенно пожала плечами. Мисс Розали переводила взгляд с меня на маму, но ввиду своей природной скромности не решалась выпроводить нас из приемной. Я опаздываю на экзамен. Решила я избавить мисс Розали от неловкости. «Это важно, Эльена. Мама заступила дорогу передо мной и взяла меня за запястье. Прошу тебя, я не претендую на звание матери года, но сейчас нам следует обсудить кое-что очень важное». Сердце дрогнуло и опустила взгляд на руку, которую сжимали тонкие изящные пальцы. Как часто я мечтала, чтобы они перебирали мои волосы и заплетали косы. А сейчас? Разве хорошая привычка хранить обиду в сердце? Это не лучшая затея, чем быть снедаемой чувством вины. «Хорошо», — ответила я и натужно улыбнулась. Идем в свободную аудиторию. Сейчас время экзаменов, поэтому многие кабинеты свободны». Мама кивнула. Поблагодарив Розали, она вышла вслед за мной. Я прошла дальше по коридору и свернула направо в большую лекционную аудиторию. Подойдя к первой партии, я оперлась на нее бедром и посмотрела на маму. «Я готова вас выслушать, леди Хайверт». Мама поджала губы и вздохнула, присела за парту и провела ладонью по поверхности стола, словно пытаясь собраться с мыслями. Я не торопила ее, Несмотря на свою обиду, я из-под любовалась женщиной. все таки папа умел выбирать жон. Что первая, что вторая были невероятными красавицами. Для начала мне следует извиниться. Мама подняла на меня взгляд. «Я ушла. Не думай, что эти десять лет...» «Двенадцать. Машинально поправила я. Почти двенадцать». «Да, двенадцать. Время летит быстро. Эль, не думая, что я не следила за твоей жизнью, наоборот, всегда интересовалась твоими успехами». Просто мне тяжело смириться с тем, что из-за меня твоя жизнь в любой момент может оборваться. Мы обе опустили взгляд. На внутренней стороне запястья была татуировка, которую видели только мы двое. Она чернела с каждым днем самого моего младенчества. Это смертельное проклятие, наложенное на маму во время беременности. Должно было достаться ей, но она уже понесла, и ее плод впитал проклятие. Я забрала эту ночь на себя». Ишь я виновата в случившемся», — прошептала она и обняла себя руками. «Это ведь я увела твоего отца у другой женщины». «Мужчина не теленок, чтобы его можно было увести. отрицательно покачала я головой. Он сам принял решение. Он хотел быть счастлив с единственной женщиной, которую любил на тот момент, с тобой. Ты не виновата в злобе, ревности и зависти другой женщины, его навязанной невесты». Но я виновата в том, что это проклятие досталось тебе. Мама поднялась и взяла меня за руки. Мне так жаль, что мы с твоим отцом пренебрегли нормами морали и начали м -м, жить взрослой жизнью до брака. Думаю, если бы она знала о моем положении, то не сделала бы так. Думаешь, подобных людей ничего не останавливает. Я приободряюще улыбнулась маме. В любом случае, того, что было не изменить, и я уже смирилась со своей судьбой, В конце концов у меня есть счастливая жизнь и цель. Я собираюсь окончить академию с отличием. Надеюсь, у меня будет время. Я не стала говорить, что татуировка с каждым днем становится все более темной. Я сомневалась, что мне осталось больше месяца, но даже этот месяц повод прожить чудесные дни. Братец постоянно твердит, какая же я неуверенная. Попробуй тут быть уверенной, когда твоя жизнь в любой момент может оборваться. Будет. Твердо произнесла мама и сжала мои ладони. «Есть выход. Я очень долго искала решение, как и твой отец, но мне удалось его найти». Я застыла. Казалось, все окружающие звуки стихли. Может, это шутка или я ослышалась? Но сейчас в глазах матери блестела уверенность. Она плотно сжала губы и смотрела серьезно. «На дальних островах в племени мое есть особая магия. С ее помощью можно сделать многое, в том числе и снять метку». Глаза матери загорелись, и я сглотнула, глядя на нее с надеждой и с Мне не верилось, что подобное возможно. Конечно, я никогда не теряла надежду, но где-то в глубине души уже смирилась со своей участью. Я ценила каждый миг и просто жила, не заглядывая далеко в будущее. «Есть один способ, но тебе придется кое-что сделать». Я напряглась. надеясь, никого убивать не потребуется. На подобное я никогда не пойду. Только ничего противозаконного то пересохшими губами прошептала я и тут же облизала их. Мама достала из небольшого редикюля деревянный кулончик на тоненькой цепочке и передала мне. «Это мощный артефакт. Его нужно напитать самой сильной магией, в которую верят в племени Моя. Тогда он вытянет твое проклятие». Я с интересом оглядела красивый кулон с расписанными узорами-гранями. С виду простой, но чувствовала с нем скрытая сила. Мои пальцы дрогнули, Я едва не выронила его, но придержала за цепочку. Меня переполняли чувства, что это именно то, что способно меня спасти. «Что за магия?» «Любовь», — прошептала мама и улыбнулась. Указания были четкими, когда магия старого года перетекает в новую поцеловать мужчину, любящего тебя всем сердцем при полной луне. Это как раз в этом году. «Новогоднюю ночь». Прошептала я и с надеждой посмотрела на брелок. «А поцеловать отца в щеку можно?» Мама улыбнулась и покачала головой. «Настоящий поцелуй, золотка!» Я смутилась. «Настоящий?» «Да не умею я по-настоящему. Пару раз я не умела целовалась с парнями, но все они по каким-то загадочным обстоятельствам после этого исчезали с моего горизонта. Если видела их в коридорах Академии, они сворачивали в другую сторону и так постоянно». Я пришла к выводу, что целоваться совершенно не умею, а братец только над этим посмеивался. «Но у меня нет никого, кто меня любит», — прошептала я с горечью и сжала в ладони кулон, чувствуя, что из глаз готовы брызнуть слезы. «Этого не может быть!» С жаром воскликнула мама и взяла меня за подбородок. «Ты такая красавица и умница! Тебе обязан кто-то любить? Тебе лишь нужно найти его и поцеловать. Постарайся, золотка. Я покачала головой, но кулон сжала, а после надела на себя, спрятав под одежду. «Кто бы мог меня любить? Может, поговорить со своими бывшими, точнее, с теми, с кем у меня не сложилось, но кто проявлял ко мне интерес?» «Я сделаю все, что в моих силах», — с уверенностью произнесла я и посмотрела на часы за спиной матери, охнув. «Мне пора на экзамен, опоздаю». Мама лишь покачала головой, я услышал ее тихий шепот в спину. У нее тут жизнь, она об экзаменах. Да-да, все так. Ведь из мелочей складывается моя жизнь. Только так я могу быть не зацикленной на проклятие. Уверенность крепла с каждым шагом, пока я возвращалась к аудитории. Студентов почти не осталось. Большинство уже сдали и отправились по комнатам, но вот братец все еще был здесь. Читал что-то на окне, да с таким странным выражением лица, что я не смогла проигнорировать. Подошла, прочитала. «Твою ледяную бабушку!» Ильена плюс Лирей равняется любовь», — гласила надпись, выведенная пальцем на заиндевевшем стекле. «Выдумщики», — фыркнула я. «Если бы это было правдой, то снятие моего проклятия лишь дело времени». «Все вокруг будто сошли с ума. Думаю, это предновогодняя любовная лихорадка? На этой неделе многие простужаются». «Может, это твоя подружка написала? Как ее там зовут?» «Иглая», — подсказал я. «Чего ты взял, что она?» Удивительно, по соседке сохла половина Академии, а братец даже не запомнил ее имени. Зато мне кучу кличек придумал. Может, она мое имя не запомнила. А теперь ищет выход из ситуации. Как только с такой памятью в отличниках умудряется ходить? «Ну как же?» «Она знает о твоих безответных чувствах ко мне. Вот решила огласить их для меня в такой витиеватой форме». Осклабился парень, И мне захотелось заехать ему по лицу. «О, ты прав. О моих чувствах она знает. Поэтому, если бы это была она, здесь было бы написано «Ильена разберет по чешуйке наглую ледяную драконистую морду Лирея. Такая длинная фраза тут бы не уместилась. Вот она и сократила. Тут же нашелся парень. Фыркнув, я дотронулась рукой до стекла, чтобы стереть эту ужасную лживую фразу. Но и два буквы и символы пропали, как... «Появились вновь!» — зыркнула на братца. «Ты зачаровал надпись». «Пусть все знают о твоих чувствах», — широко улыбнулся Лирей, даже не собираясь отрицать это вопиющее рукоприкладство. «Я точно окачу его водой. Да погрече, чтобы растопить отвратительную ледышку». На кончиках пальцев уже заплясала магия. Я двинулась на Лирея, а парень, поняв, что я замышляю, отступил. «Эльена, давай вести себя, как цивилизованные люди». «Не действуй сгоряча. Потом же сама жалеть будешь. Утешать меня, целительское крыло нести на своих хрупких плечах. Оно ну, тебе надо». «Целительское крыло на первом этаже, как раз внизу. Я просто сброшу тебя из окна». «Ты так не можешь поступить», — притворно выдохнул Лидышка. «А как же ставки? Я уже полюбовался счетчиком голосов за наш поцелуй в три раза больше, чем против него. Неужели такая хорошая и правильная девочка, как ты... «Способно разочаровать сразу столько ни в чем не повинных студентов». «Это он намекает на вероятность нашего поцелуя? Ха! Увы, но целоваться на Новый год я собираюсь точно не с ним». <кхем> Раздалось покашливание сбоку. Мы с братцем одновременно повернули головы. Оказывается, мы совершенно пропустили момент, когда двери аудитории открылись, и оттуда вышел магистр Тайлудж. Высокий, подтянутый маг высшей категории. Его взгляд не предвещал нам ничего хорошего. Эк, вот Хайверт, мне крайне жаль, что отвлекаю вас от такой интенсивной тренировки магических навыков, но спешу напомнить о своем скромном экзамене. Сейчас же в кабинет. Ждать вас вечность я не намерен. Оказывается, нас осталось только двое. Оба? — изумились мы. Оба мстительно добавил преподаватель. Вновь переглянувшись, мы вошли в кабинет. Небольшая аудитория, по стенам которой висели картины, с реконструкцией величайших магических полетений. Таких сложных, что даже магистр Тайлудж, как он признавался нам по секрету, не все сможет повторить. К счастью, в аудитории было два стула перед преподавательским столом, совершенно обычных, поэтому на этот раз никто из нас не рвался занять место покомфортнее. Я почувствовала, как спотели ладони. Экзамены всегда были для меня ужасно нервным мероприятием, в отличие от моего непрошибаемого братца. Ледышка, что с него взять? «Присаживайтесь, тяните билет. Один». «Общий?» — уточнила я, и магистр Тайлуд шкивнул. «Тяни, Хайверт, я отвечу на любой вопрос», — добавил братец. «Поменьше самоуверенности студент так вот...» — осадил его профессор. «Итак...» Пытливый взгляд преподавателя метнулся ко мне. Я не любила брать на себя ответственность, но Лерей день за дня подталкивал меня к ней. За эти три года мне пришлось намного повзрослеть, особенно после отцовского дома, где каждый мой шаг был четко выверен за меня, не говоря уже о том, как сильно меня оберегали. Я взяла самую крайнюю бумажку справа, в втором ряду, и перевернула. Личностные характеристики властителя стихий прочитала вслух, и преподаватель удовлетворенно кивнул. «Начинайте». «А как же время на подготовку?» «Ваш коллега и напарник проявил удивительную уверенность в собственных силах, поэтому, полагаю, время на подготовку вам не потребуется». Мыкнул магистр, и я бросил на до да злой взгляд. И тут подставил Ледышка. «Тогда я, пожалуй, начну. Существует семь разных стихий». Земля, вода, огонь, воздух, лед, камень и металл. Они образуют идеальный баланс именно поэтому на пределах, защищая границы нашего мира, воюют семерки, великолепно сложные команды. Чтобы эти команды идеально сработались, нужно знать особенности каждой стихии, в том числе эмоциональные характеристики. Прекрасно, кивнул преподаватель. Работа в семерках вам предстоит в следующем году. Вот почему мои предметы изучаются в этом. Это подготовка. Теперь дайте слово своему напарнику. «Вы ведь поэтому сейчас вызвали нас, магистр?» — внезапно спросил Лидышка. Я думала, преподаватель его осадит, но он кивнул. «Вы лучшие студенты курса. Первая семерка будет составляться из первых студентов в рейтинге с различными стихиями. Вы вода и лед. Вы должны лучше всего работать вместе. Но от чего-то никак не сходитесь. Хочу посмотреть, как вы работаете в паре». Поддерживайте и дополняете друг друга. «Вы вытянули правильный билет, студентка», — хмыкнул мужчина, взглянув на меня. «И по его результатам я пойму многое. Продолжайте, Экут». «Да, в общем-то, все очевидно. Огненные, вспыльчивые, но отходчивые. Водные, упорные, всегда идут на пролом, но обычно неуверенные сомневающиеся. Земля спокойная и миролюбивая, они сердце команды. «Воздух двуличный. Самый непредсказуемый знак, никогда не знаешь, что от них ожидать. Металл смелый, чаще всего командира. Камень вдумчивый. Они отличная стратегия. А лед «Эмоционально закрытые», — продолжила за ледышку я. «Конфликтные, хуже воздуха». «Что значит хуже?» — прищурился напарник. Лед преданный. мочасть часть воды, только ее твердая сторона. Без сомнений страхов, готовая защищать до последнего». Сколько экспрессии! Неужели мой вывод его задел? Но вы никогда не можете ни с кем сработаться, с вами тяжело. Ты ведь не будешь это отрицать? Хайверт, да твои вечное сомнение намного тяжелее моей эмоциональной закрытости. Знаешь, как сложно все время толкать тебя вперед? О, прости, ты ведь замечаешь только мои отрицательные стороны. А свои считаешь мелким дополнением, не так ли? Но на самом деле, чаще всего неуверенность воды губит операцию. «Лёд не привык полагаться на других. Были такие случаи, когда ледышки перетягивали одеяло на себя, и многие гибли». «Это исключение». «Это факт». «Стоп!» — ударил ладонями по столу магистр Тайлуч и нахмурился. «Я услышал достаточно, чтобы понять. Вы совершенно не понимаете практической стороны личностных характеристик властителей стихий. И вы так и не сработались». «Именно это основное задание моего предмета. В частности, для вас». «О, что же я наделала? Не нужно было припираться. Могла ведь... могла согласиться». «Что, Хайверт, опять чувствуешь свою вину?» — осклабился братец. «Сомневаешься в принятом решении». же как он меня бесит! Видит меня насквозь, но от этого бесит еще больше! А ты, как всегда, абсолютно бесчувственен к переживаниям других» рявкнула я. «Достаточно», — повысил голос преподаватель, вновь привлекая к себе внимание. «Оба свободны». «Не зачет. Пересдачу назначу позже».